Глава восьмая. Поиски под звёздным небом. Хорошо, что сходили. Эти придурки замок сломали, дверь распахнута, козы по всему двору разошлись. Мы с psами быстро их вернули обратно. Фёдор говорит, что вроде как всё на месте, кроме кеша, разумеется. Фёдору наконец-то удалось дозвониться до Зины, и та срочно выехала с семейством обратно. Ой, кошмар какой. придурки. А если бы козы разбежались, а козлята? А если бы их собаки порвали бродячие? А Кеша? А ну как забодал бы ково? плакала Зина. Зять с сыном деловито ремонтировали порушенный пьяными дурными забор и крепили новый ушки для замка на двери козьего сарая. И где сейчас мой Кеша? Разведка доложила, что он довёл идиотов до речушки и приладился бы наstalkивать их с обрыва. Расхохотался Фёдор, оторвав ухо от смартфона. Да не пугайся ты. Они не stalkиваются, а полезли на деревья и там висят. А Кеша бадает. Кого? ахнула Зина, ещё не пришедшая в себя после стресса. Как кого? Берёзы на обрыве, где эти чудики засели. Поехали. К моменту приезда спасательной экспедиции к обрыву на нём обнаружились берёзы абсолютно трезвые и жалобно воющие козьи обидчики, которые как залезли так высоко, не помнили, а как слазить будут, и вовсе не представляли. Даже обрыв был на месте, и речка, которая упорно не собирала замерзать. Не было только одного самого кеша. Проклятый козёл! У-у-у! «У-у-у! Чего ты угукаешь? По-русски ответь!» — строго велел Зинин сын. «У-у-у! Убежал!» — выговорил один из искателей приключений. «У-у-у! Удачно очень! А то еще по пара ударове я бы того кирдыкнулся бы!» «Да лучше бы ты кирдыкнулся! Может, хоть через сотрясение задницы в голову бы что влетело полезное!» В сердцах крикнула Зина. «Кеша! Где ты?» «Это она чего?» «Того х-ха да зовет!» Встрепенули снятые с деревьев болваны. «Ой, я пошел!» «И я! И я!» «Идите, идите!» «Если нам всем повезет, вам Кеша по дороге встретится!» Напутствовал их Федор. «Зин, ты не расстраивайся, мы его поищем!» Да куда убежал-то он, козличек мой? Зинада хрипаты звала Кешу и всё вытирала слёзы. Он всегда бежал, когда меня слышал. Может, в лес убежал? Фёдор вернулся домой в задумчивости. Что-то мне это не нравится. Во-первых, действительно, Кеша как хорошая собака. Если хозяйка зовёт, мчится как стрела. Голос у Зинаиды прямо, скажем, не тихий. Моя супружница утверждает, что она вполне может против туманной сирены работать. Тут она рала так, что меня чуть с обрыва не сносило. А козла нет, как нет. А потом не понравилась мне одна её фраза. Ух, как не понравилось. Это какая же? Да что козёл в лес может убежать? Хмуро ответил Фёдор. Волки есть? удивился Павел. Есть, конечно. Как не быть? только далековато отсюда. А не звери умные, к людям не лезут. Мышей в этом году от души уродилось, зайцев тоже полно, еды им хватает. Я другого опасаюсь. Если Кеша на кабанов нарвётся, он же в драку полезет. Да, жалко козла. Э, анекдот знаешь? Бегут к мужику соседи и кричат, что на твою жену медведь напал. А он и отвечает: То мол сам напал? Пущай сами спасаются, я его не заставлял. Кеша свиней на дух не переносит. Никаких вообще. Вот в сачельник развлечение у меня. Давай мы тоже поищем. Собак возьмём и походим. Ну, походите, безнадёжно махнул рукой Фёдор. Хуже не будет. Только если найдёте, сами не пытайтесь увести. Зине звоните. Ночь перед Рождеством всегда особенная, тихая и мирная. Снег, начавшийся в разгар операции по эвакуации чудиков с берёз у Тих, разбежались плотные облака и открылось огромное небо, полное немыслимого множества звёзд. Павел, Иван и Лёха шли с собаками по дороге. Алёна осталась дома со стёпкой. А Марину Сергеевну и Матильду Света повезла в маленькую деревенскую церквушку на рождественскую службу. Урс трусил по снегу, принюхиваясь к ослиному запаху. Под снегом особо не учуешь, вздыхал Бэк. Да нет, запах-то у кеша такой, что и под сугробом учуять можно. Просто он тут навеселился на славу, гонял этих ненормальных и туда и сюда. Короче, везде отметился, объяснил Урс. Блек ступал рядом с хозяином, не встрявая в разговоры старших. Он понимал, что обоняние у него заведомо слабее, чем у Урса, и отвлекать пса-хранителя не считал нужным. И вдруг Урсу показалось, что некая тонкая полоска запаха чуть отличается от остальных следов. Он принюхался, зарываясь мордой в снег, и гавкнул, привлекая внимание Павла. Ты что, учуял что-то? Не что-то о козла? Вздохнул Урс. Была бы Алёна поняла бы. Ну или хоть балтун этот рыжий. А, ладно. Справимся обычными методами. Он подскочил к Павлу, потянул его зубами за край куртки и указал направление движения. Нашёл след? Ну, мник. Тогда давай, действуй, велел Павел. Урс ринулся в глубокий снег, скрылся за кустами и деревьями небольшой рощи. За ним рванули оба пса и пропали из виду. Слушай, Паш, а мы не зря их отпустили. Сейчас ещё собак не хватало разыскивать. Засомневался был Иван через некоторое время. Не переживай. Если Урс показал, что нашёл, значит и его приведёт, и псы вернутся. Да вон они же. Глядите. Лёха подтянулся на ветки ближайшего дерева и осматривал окрестности с высоты. Гонят красиво. Прямо треугольниками идут. Урс и Бэк по бокам, Блэк сзади. Да не пошли бы вы куда подальше. Чего пристали? Я и сам домой приду, взлился Кеша. Вот и иди себе, а мы тебя проводим, спокойно отвечал Урс. А то опять начнёшь слежку и охоту. Тебе чего там надо было? Ты не понимаешь. Там так Какая коза! Киша тряс бороду и досадливо оглядывался на покинутый им по собачьему произволу и принуждению лесок. Красавица просто. Комоле, стройна. Ноги длинные, бородки только нет, а так загляденье. Ах, какая! Я таких ещё и не видал. Понятное дело. Это потому, что это была вовсе и не коза, а лосиха. И если бы она сообразила, чего ты вокруг неё круги описываешь, развлекалась бы на весь лес, не выдержал орс. А уж если бы тебя увидал её лось, то тебя бы больше никто не нашёл. Разве ж то по весне рога оттаяли бы? Да я бы его, взирился Кеша. Ага, конечно, конечно, только если бы допрыгнул. Он повыше лосихи и с рогами. Что, с такими, как мои? Фыркну Кеша. Больше твоих во много раз, и отростков куча. Они и друг друга убивают в поединках, и волков могут расшвырять только так, даже медведя на рога поднять. Кеша недоверчиво приостановился. Ты что, серьёзно? Не верю, что такие козлы бывают. Ещё как серьёзно. Хотя знаешь, давай, беги. «Блэк, освободи ему дорогу! Зачем твоей хозяйке такой глупый козел сдался?» «Что? Что ты сказал?» — набычился Кеша. «А что, скажешь, умный?» Бросил жен, детей, поскакал развлекаться. «А жены и дети твои по всему двору разбрелись. Хорошо люди собрали». «А потом...» Потом и вовсе глазки строить отправился к какой-то чужой козлихе. Тьфу! То есть лосихе. А у тебя там хозяйка плачет. Хозяйка? Козы и козлята?» — Кеша дрогнул. «Нет, он бы рванул во весь опор, но здорово устал. Поэтому ограничился упорный рысцой». «Зина! Собаки нашли вашего Кешу!» Нет, не волнуйтесь, он жив, здоров и весьма энергично скачет к дому. Нет, не надо выезжать, мы скорее его доведём. Кидается? Нет, не кидается. Он с собаками в ладах, так что идут всей компанией. Павел написал сообщение Алёне, что они возвращаются и козла нашли, и наконец поднял голову. Так-то всё всматривался в снежные поля и перелески, а тут Красота какая. Он даже приостановился. Да, такое только в Рождество бывает. Да ещё, по-моему, на Крещение словно небо открывается, кивнул Иван. И ангелы поют на небеси, и волхвы за звездою путешествуют, и пастухи славят. А мы ведь сейчас как пастухи, сообразил Лёха. Вон, даже козёл имеется. Интересно. «А почему пастухи-то?» Этот вопрос он обдумывал и пока вели к кешу, и когда его сдали на руки рыдающие уже от радости хозяйки до возвращения Матильды и Марины Сергеевны из храма. Потом не выдержал, и пока накрывали на стол, а остальные были заняты попытками как-то угомонить расшалившегося рыжика, спросил у нее. «Они были люди простые, не ученые». И мне надо было себя убеждать в том, что они видят ангелов на самом деле. Какой-нибудь фарисей непременно зарылся бы в Писание и выяснил, что это просто совпадение, и вообще наваждение, и в принципе помирищилась, примерно как мы сейчас. А тогдашние пастухи умели видеть настоящее и видели ангелов. Умели чувствовать тепло солнца, Вот и поняли, что от этого малыша, лежащего в яслях, идёт свет выше и теплее любых солнечных лучей. Ба! А почему не в доме-то? Как они в пещере очутились? Просто места не нашлось. Было перебис население. Все гостиницы были заняты. Вот им и пришлось остановиться в пещере, где скот от непогоды укрывали. Больше никуда не пустили. Поэтому есть такая традиция ставить на окно свечу, в знак того, что мы рады принять Богородицу с младенцем, помним про них. Раньше свечи горели на окнах и в простых избах, и в лачугах, и в богатых домах. Это теперь подзабыли. Лёха примолк, а потом взял да и поставил на подоконник подсвечник. Как-то очень близко было небо. Пастухи опять же пробормотал он, зажигая огонёк и заботливо отодвигая его подальше от занавески. Маленькая церквочка, старая-старая, говорят, при Фёдоре Ивановиче строилась, тихонько рассказывала Марина Сергеевна Алёне. Прикол? удивился Лёха. Сын Ивана Грозного, машинально пояснила Алёна. Всё-таки учительство неистребимо. Да, так вот, церквушке досталось. Склад был, потом мастерские какие-то. Росписи позбивали, так что сейчас только стены побелённые, продолжила Мательда. Нет. В том крыле, которое слева, какие-то есть, задумчиво добавила Света. Я зашла посмотреть росписи, а там полутемно, только свечи горят, и то немного. И мне вы только не смейтесь. Мне показалось, что я в пещере стою. Там из окон свет падает, словно постели на что-то серебряное на полу. И так тепло. И разглядывать ничего уже не хотелось. Просто стояла и смотрела на свечи. Леха послушал еще немного, а потом тихонько вышел из кухни. И почему все разговоры обязательно происходят на кухне, словно в доме других помещений нет? Подумал и выбрался из дома. Звездное небо было действительно совсем близко. Кажется, руки протяни, и можно дотронуться до звезд. Обычно так бывает, когда очень-очень холодно. Только вот сейчас и мороз не ощущался. Он немного побродил по дорожкам, протоптанным собаками днем, и оглянулся на дом. Его свеча, горевшая на подоконнике, была отлично видна. Ну и хорошо. Тоже мне удумали не пускать. — проворчал он. — Ей, может, так хотелось, чтобы кто-то открыл дверь и позвал их к себе домой. — Леш, ты там не замерзнешь? Вообще-то праздновать пора. Открытая дверь дома выпустила на крыльцо прямоугольник теплого света, Матильду, накинувшую пуховик, и Бека, радостно свалившего Леху в сугроб и проскакавшего прямо по нему исключительно от радости бытия. — Да, кстати, имеется вопрос. — Да. Тебе лопатой помочь или ты сама выкопаешься? Ба, мне лопаты не надо, а вот домой я уже иду. Это я так. Просто вышел посмотреть на ночь, на звёзды. Да, с Рождеством тебя. С Рождеством. Матильда обняла поёжившегося в свитере Лёху, запустила его и Бека в дом, а сама посмотрела на звёзды. С Рождеством нас всех.